Глава двадцать четвертая. Генеральный прокурор выделил магистрату Пауэрсу часть дел, связанных с нарушением указа, и Мэтью записывал имена нарушителей в регистрационную книгу, когда в восемь часов утра понедельника в кабинет решительно вошел Хадсон Грейтхаус. Мэтью даже не мог сразу решить, кого это появление поразило больше, его или магистрата. «Хадсон...» Пауэрс отложил перо и встал. Он явно не ожидал такого. «Доброе утро!» «И тебе доброе утро, Натэниел!» Грейтхалл шагнул вперед, пожал магистрату руку и крепко взял его за плечо. Мэтью он только коротко кивнул и ничего не сказал. Мэтью подумал, что, судя по его виду, он не был к нему благосклонен после их грабокопательской экспедиции. Всегда рад тебя видеть, сказал Пауэрс. Что я могу сделать для тебя полезного? Можешь выйти со мной прогуляться. Разумеется. Магистрат, как и Матю быстро догадался, что какова бы ни была причина визита, положение серьёзное и обсуждение его требует тайны. Он подошёл к вешалке, накинул сюртук в серую полоску, потом надел сизую цвета треуголку. Матю, ты извини нас, я вернусь, как только смогу. Я понял, сер. Пауэрс и Грейтхаус вышли. Маттео записал очередное имя и остановился прикинуть, какие у этой прогулки могут быть последствия. Очевидно, Грейтхаус хотел сказать магистрату о мёртвом теле и о подозрениях, касающихся профессора Фэлл. Если этот глава преступного мира затаил злобу на Пауэрса, Ал, невозможно, что Грейтхаус советует ему уйти в отставку, не дожидаясь конца сентября. Мэтч повернулся вместе со стулом и выглянул в окно. Перед рассветом полил приличный дождь и намочил улицы, но он перестал раньше, чем Мэтч отправился получать одежду из стирки от вдовы Шервин. И сейчас дождя тоже не было, хотя облака висели низкие и непроницаемо белые. Мэттю пожалел, что рассказал в даве про мертвеца. Она застала его враз плохо со своими видящими насквозь глазами. Положив руку на стопку чистых рубашек и штанолон, она нагнулась к Мэттю и спросила: "Ну, что принёс?" Мэттю показалось, что его завертело во дворотом. Сперва он попытался прикинуться дураком. "Мадам, мне очень жаль, но ничего у меня нет, я был так эти два дня занят. Что ж, собачье отрезала она. Что ты у тебя есть? Без улыбки она куда больше походила на великаншу-людоедку, чем на добродушную прачку. Точнее говоря, она обнюхала ту рубашку, что была на нём. Ты во что-то в лес? Что там сдохло? Мэттью дважды выстирал рубашку с мылом в субботний вечер и не чую больше запаха могилы. М-м, да. Но этой женщины очень чёткий нос во всех смыслах. Слушай сюда, сказала она ему. Я про всё знаю, что в этом городе делается. И то, что каждому сразу видно, и то, до чего чёрт из двады копаешься. Я тебе что-то даю, и ты мне что-то давай. Правило у меня такое. Она его слегка шлёпнула ладонью по груди. Бывает тебе иногда нужно узнать чей-то секрет. К кому ты пойдёшь? Ко мне. Но если ты на мои условия не согласен, а я их не каждому предлагаю, Иди прямо сейчас вот в эту дверь и тащи все свои дела к Джейн Невил. Мне плевать. Но на почему вы такие условия предлагаете мне? Да потому, ответила она медленно, будто пытаясь довести простую вещь до дурачка. Что тебе они точно пригодятся. Ты же не из пустого любопытства спрашивал про Эндрю Киперинга. Нет, кое-кто мог бы, конечно, но ты не из таких. «У твоих вопросов была цель. Я права?» «Вы правы. Не было смысла темнить с этой женщиной. Тайны всех грязных воротничков были ей известны». «Тебе надо было по работе? Для магистрата?» «Да, по работе», — ответил Мэтью. «Тогда сам понимаешь, насколько я для тебя ценный источник. В уху у земли, можно сказать». А всё, что я прошу, это немножко рассказов в ответ. Она глянула в дверь, будто ей показалось, что кто-то входит, но тень прошла мимо. Так что баш на баш. Что у тебя есть? Маттиуи в самом деле понимал, какую ценность представляет для него вдова, как человек, умеющий нырнуть в информацию для агентства Геррольд. Но можно ли доверять её скромности? Вы наверняка понимаете, начал он, что передаваемая между нами информация должна, как бы это сказать, не разглашаться, подсказала вдова Шервин. Вот именно. Например, я бы не хотел, чтобы кто-нибудь знал о том, что я задаю вопросы. Не хочешь, чтобы под тобой вскипятили воду, кивнула она. Точно сказано. Потому что сидеть в кипящей воде весьма неуютно. И потому я попросил бы вас все справки, которые я мог бы у вас наводить, держать в строжайшем секрете. Он сообразил, что мог бы даже платить какие-то деньги, если будут платить ему, но пока об этом лучше не упоминать. В абсолютном секрете. У неё снова заблестели глаза. Так что у тебя есть? Ну, вот внучка министра Гриксби, Беррил, прибыла вчера. Там вроде бы произошло вот что. Через 2 недели после отплытия из порта женщины мыли головы на палубе, а преподобный Патриксон встал на табурет, произнося проповедь. Эта девушка уронила мыло, другая наступила на него, поскользнулась и въехала в капитана Биллопса, тот отлетел прямо на проповедника и сбил его за борт. То ли он ударился головой о реленг, то ли сразу наглотался воды, но тут же пошёл на дно. А потом корабль наскочил на кита. Мэттью кивнул. Он слышал об этом от одного из заплесневелых пассажиров вчера в рыси, но его потрясло, как быстро и полно собрала эти новости в дава Шервин. Кит этот был уже ранен, наверно акулы. Как бы там ни было, эмбри врезался в кита на всех парусах и в носовых досках застрял кусок мяса размером с воз сена. Жуткой небыль была грязь, и тогда сотнями налетели акулы. Они плавали кругами вокруг судна днём и ночью. Сажрали этот кусок китового мяса начисто. И Эмбри стал набирать воду, с каждым часом погружаясь всё сильнее. Вы это уже слышали, сказал Мэтю. Ноской как золотали, но тут начался дождь. Гроза, молнии, огромные волны. Вдова сама закачалась будто в шторме. Вот тогда треснуло и упало грод мачты. После шторма выглянуло солнце, ветер стих, и день за днём они торчали посреди остекленевшего моря. Капитан Сашёл с ума и хотел выбросить девицу за борт, но ему не дали. Все знали, что это была всего лишь случайность, как бы там ни было, а проповедник всё же отлетел за борт. В общем, да, это я уже слышала. А что ещё у тебя есть? Знаете, подумал, не интересно ли ей будет узнать, что Сесиле всё ещё каждое утро за завтраком толкает его рылом в колени. Потом он оглянулся на дверь, удостоверился, что никто сейчас не входит, Открыл рот и сказал, пока не успел передумать. За несколько дней до смерти доктора Годвина была найдена другая жертва убийства. Тело принесло течением Гудзона на одну ферму в десяти милях ниже города. Главный констабл эту информацию зажал. Она тут же поняла, почему. «Четыре убийства вместо трех. Работа маскером?» «Не могу сказать. Знаю только, что убитый, молодой мужчина, пока что не опознанный». Он решил дать ей еще кусочек информации. Множественные колотые раны. Она присвистнула о цене важных сведений. «А откуда узнал ты?» «Тоже не могу сказать. Но могу сказать, что видел тело своими глазами». «И на близком расстоянии, как я понимаю. Ты б сходил домой, да сменил рубашку, пока на тебя стервятники не стали слетаться. И пока я считаю, что мы с тобой квиты». Оставшись один в кабинете магистрата, Мэттью снова задумался, насколько разумно было посвящать в это дело вдову. Но она может оказаться настолько полезным источником сведений, что можно рассматривать это как плату вперёд. Прошло минут 10, и Пауэрс с Грейтхаузом вернулись. Мэттью отметил про себя, что Грейтхауз очевидно рассказал магистрату про профессора Фелла, потому что лицо Пауэрса осунулось, под глазами легли круги. Он снял пальто и шляпу, повесил их на крючки, потом сказал: "Мэтч, ты свободен от своих обязанностей". "Простите, сэр". "Свободен от своих обязанностей", повторил магистрат. "Но я уже почти закончил, сэр". "Ты совсем закончил. На сегодня, на завтра и навсегда вообще. Ты полностью перешёл на работу в агентство Геральд, и у мистера Грейтхауза есть для тебя сообщение". Грейт Хаус держал в руках конверт. «У нас есть письменный запрос, доставленный вчера в Докхаус Инн. Мы с тобой отправляемся в деловую поездку». «Поездку? А куда?» «Слишком много вопросов для младшего партнера. Чего сидишь? Клади перо и поехали». Мэтью положил перо на место. Закрыл крышкой чернильницу, не без трепета, понимая, что это может быть даже и есть последний раз. "Сэр", обратился он к магистрату, вставая. "Я вам больше не понадоблюсь". Суровое, почти мрачное лицо Пауэрса медленно смягчилось. Даже улыбка появилась, хотя и не весёлая. "Нет", ответил он. "Не понадобишься". Я думаю, ты будешь теперь нужен в другом месте, далеко-далеко от этих свинокрадов, карманников и нарушителей указа. Ты помнишь, что я тебе говорил насчёт будущей профессии, подходящей к твоим способностям? Ну вот, я верю, и Хадсон тоже, что ты с гораздо большей пользой применишь свои таланты в большом мире, а не в этой конторе за этим столом. Да и клерков всегда хватает других. Так что, вперёд и удачи тебе. Матю не знал, что на это сказать. Он, конечно, предполагал, что приближается эта минута, но вот сейчас как-то не чувствовал себя к ней готовым. В виде его заметные колебания Грейтхаус заметил. Нам ещё ехать почти целый день. Я был бы признателен за несколько большую быстроту движения. Магистрат Пауэр сел за стол, перелистал какие-то бумаги, прокашлялся. Начал читать письмо, которое уже читал сегодня. Грейтхаус подошёл к двери, открыл её. "Сэр", сказал Маттио, и Пауэр сполнил голову. "Я хотел поблагодарить вас, что взяли меня к себе. Дали мне возможность здесь работать. Я научился у вас очень многому". Да, я учение только начинается, ответил магистрат. А сейчас, пока ещё не ушёл, обещай прийти на мою прощальную вечеринку. Договорились. Да, сэр, обещаю. Ну и хорошо. Если тебе что-нибудь понадобится, меня можно найти здесь. Пока что, по крайней мере. Он повёл рукой в сторону грейт-хауза и открытой двери. Иди. Маттиус всё ещё колебался, Эта открытая дверь внезапно испугала его невероятно. Мир за ней наполнился неуверенностью и опасностями. Мэттью понимал, что выйдя в неё сейчас в обществе Хадсона Грейтхауза, он и сегодня, и завтра, и всегда будет начисто отделён от привычной жизни простого клерка. Но он знал, что терпение Грейтхауза не бесконечно, и пора ему выйти из одного мира в другой. Он только сказал магистрату: "Я ещё раз спасибо вам, сэр", и зашагал к двери, где ждал Грейтхаус. Дверь закрылась, Мэтти остался снаружи. Грейтхаус шёл к лестнице широкими шагами, и у Мэтти уже не осталось сомнений, куда ему идти. Он догнал своего провожатого и пошёл за ним вниз, на улицу под низкое, молочного цвета небо. Крупный гнедой конь Грейтхауса с белой звёздочкой стоял привязанный к ближайшей коновизе. «Достань себе лошадь», — велел Грейтхауз. «У мужчины конь должен быть с огоньком, не такой дамский пони, как кобыла, на которой ты ездил». «Справишься, раз справился с упрямцем? Бери на сутки, потому что вернемся мы только завтра. Встретимся прямо здесь, как только ты управишься. Да, и возьми еще вот это, прочитай». Он дал Мэтью конверт, который раньше показывал. «Сегодня, если можно». «Ладно». Мэттьюс с конвертом в руке поспешил к Тоби Асувайнкупу. Владелец конюшни он объявил, что сегодня с юви брать не станет, и в ответ узнал, что осталось только две свободных лошади: Вулкан и Данте. Первый известен тем, что любит сбрасывать неопытных седаков, неожиданно начиная бракаться, а у второго непредсказуемый характер. И однажды он на воскресной прогулке укусил за плечо генерального прокурора Байнса. Мэтью выбрал Данте, решив, что цапнуть прокурора конь мог, увидев лошадиные зубы. А к тому же у него и у Мэтью есть некая общность вкусов. Пока мистер Вайнкубт седлал коня, Мэтью открыл конверт с надписью «Внимание агентства Геральт», отметив, что почерк мужской, буквы ровные и хорошо выведены, но несколько угловаты, а женский почерк бывает более закругленным. Развернув бумагу, он прочел. Уважаемый сэр или мадам, выражаю вам своё почтение и обращаюсь с просьбой. Я доктор Дэвид Ремсделл, главный психиатр общественной больницы для душевнобольных в колонии Нью-Джерси, находящейся вблизи города Вестервик, около 30 миль к юго-востоку от Нью-Йорка по Филадельфийской дороге. Ваше объявление привлекло моё внимание в связи с некоторый ситуацией, касающейся нашего пациента, которую я не могу изложить в письме более подробно. Если вы будете столь любезны ответить на это обращение, когда вам будет удобно, то я надеюсь, что ваше агентство могло бы оказать ценную услугу нам и нашему пациенту. Каков должен быть в этом деле ваш гонорар? Полагаюсь на ваш опыт и добрую волю. С искренним уважением и наилучшими пожеланиями Дэвид Рэмсон дал. Привели, слегка пофыркивающего Данте. Это был вороной конь с чуть рыжеватой гривой и хитрыми глазами. Мэтью показалось, что они высматривают слабое место, куда тяпнуть. Конь был не меньше, чем у Грейтхауза, если не больше, и выглядел чертовски опасно. Вайнкуб дал Мэттью грушу, чтобы угостить жеребца, а может, ублажить его. И ее смело одним движением здоровенных зубов, от которых Мэттью твердо решил держаться подальше. Он вспрыгнул в седло, Данте задрожал, затоптался, а Мэттью приговаривал «Тихо, малыш, тихо», поглаживая гриву, жесткую как метлу. Вайнкуб шагнул в сторону, махнул Мэттью рукой, чтобы отъезжал «Тихо, малыш, тихо», Имэцио направил Данте на улицу, чувствуя, как в животе бегают ящерицы. Здоровенная бесте послушалась команды, к удивлению и облегчению Маттио. И они вышли на улицу, где пешеходы сторонились давая дорогу, и даже другие лошади, влекущие телеги и фургоны, будто опускали глаза к земле, как человек старается избегать взглядов встречного хулигана. Маттио сидел крепче, чем нужно, опасаясь рывка, но Данте пока что он себя совершенишим джентльменом. Грейтхаус ждал возле сити-холла. Его конь издал высокое ржание, которое Мэттью показалось несколько нервозным, и Дант ответил глубоким горловым рокотом. Но всё же, опять-таки пока кони не стали драться друг с другом, а каковой возможности Мэттью вспомнил только сейчас. Вот «Вот это действительно конь!» — отметил Грейтхаус с восхищением и повернул своего в сторону Исткинг-стрит и парома на Уихокен. Мэтью поехал следом, чувствуя, как под ним шевелится гора из мышц и костей. У пристани Ван Дамма, куда причаливала плоскодонная баржа, переправляющаяся через Гудзон, оба они спешились и стали ждать возвращения парома. Грейтхаус взял у Мэттью письмо и спросил, что тот о нём думает. Пациент в больнице спросил Мэттью: "Решительно не понимаю, чем мы можем быть полезны. Не просто больница, а психиатрическая больница. Как там называются такие учреждения? Бедлам", сказал Мэттью. Этим термином уже много лет назывались приюты для душевнобольных, и возник он как характеристика шума и грохота, производимого запертыми там людьми. Ладно, посмотрим. А, да. И я попросил Натенела добыть нам список владельцев всей земли к северу от фермы Ормонда. Посмотрим, когда вернёмся. Я так понимаю, что твой Маскер опять сегодня подчинился указу. Ой, Маскер, — А разве он не твой? Не должен принести тебе десять шиллингов. — Это только если я узнаю, кто он, раньше, чем он еще кого-нибудь убьет. — Тогда тебе остается только надеяться, что сегодня он опять останется дома, потому что до завтра мы не вернемся. А вот наш паром. Грейтхаус показал на баржу, под развернутым парусом приближающуюся по серой воде. На носу суровые мужчины веслами направляли ее относительно прямо против течения. Над крышами и трубами посёлка Уайхокин, на другом берегу, висел туман. В солнце пыталось пробить тяжёлый влажный воздух, слегка заряя дымку. Мрачное и роковое ощущение давило на Мэттью, и не только из-за маскера, или профессора Фэлл, или мучений преподобного Уэйда, или же загадочной Грейс Хестер Киперинга. но еще и из-за этого письма, которое позвало его с Грейтхаузом через воды в Бедлам. Ощущение было такое, будто какие-то непонятные силуэты парят над ним в тумане, какие-то тайны ждут разгадки, и мозаичные головоломки жизни и смерти можно сложить в целую картину, если только найти недостающие кусочки. Но нет, это всего лишь Уи Хокен на том берегу. Пришёл паром. Матросы выбросили швартовые и отдали якорь. Мэттю, Грейтхаузы и другие немногочисленные пассажиры завели коней по сходням, и через несколько минут, когда коней надёжно привязали и все оказались на борту, баржа пустилась к дальнему берегу.